Цифры и факты Кроме старого лорда Фонтенойя, блиставшего своим отсутствием, как блистал, бывало, своим присутствием, правление собралось в полном составе. Заметив, что этот тип Элдерсон как-то особенно лебезит, Стомс приготовился к неприятностям. Цифры лежали перед ним. Довольно бесцветные данные о состоянии дел, которые были бы приемлемы только в том случае, если бы в ближайшие полгода положение с валютой не изменилось. Отношение иностранных контрактов к отечественным определялось как 2 к 7. Германия, контракты которые составляли главную массу иностранных дел, попала, как заметил Сомс, в категорию лишь наполовину разоренных стран. Итоги были выведены достаточно осторожно. Пока члены правления в полном молчании переваривали цифры, Сомс, яснее чем когда-либо, видел, в какой он попал переплет. Конечно, эти цифры вряд ли могут оправдать задержку дивидендов, полученных от операции прошлого года но предположим что на континенте опять произойдет катастрофа и им придется отвечать по всем их иностранным контрактам ведь это поглотит все прибыли дел отечественных а может и больше и потом еще это неприязнь по отношению к самому эрлдсону. «Неизвестно, правда, на чем она основана. То ли интуиция, то ли просто блажь». «Ну вот и цифры, мистер Форзайд», — заговорил председатель. «Вы удовлетворены?» Сомс взглянул на него. Он принял твердое решение. «Я соглашусь на выплату дивидендов этого года с условием... что мы на будущее время решительно и категорически откажемся от этих иностранных дел. Взгляд директора-распорядителя, пронзительный и холодный, остановился на нем и потом обратился на председателя. «Это пахнет паникой», — проговорил он, — «иностранные дела». Дали нам добрую треть доходов этого года. Прежде чем ответить, председатель посмотрел на выражение лица каждого из членов правления. В настоящий момент положение за границей не дает никаких оснований бить тревогу, мистер Форшайд. Я согласен, что нам надо внимательно следить за ним. «Вы не имеете возможности это делать», — прервал Сумас. «Прошло четыре года со дня заключения мира, и мы знаем не больше, чем тогда. Если бы я знал, что общество имеет отношение к этим делам, я никогда не вошел бы в правление. Надо это прекратить». это довольно резкое мнение, и, пожалуй, трудно будет сейчас что-нибудь решить. Ропот одобрения, чуть ироническая улыбка на губах этого типа. Еще больше укрепили упорство Солнца. Отлично. Если вы не согласны объявить пайщикам, что мы прекращаем всякие дела за границей, то я выхожу из правления. я должен иметь полную возможность поднять этот вопрос на общем собрании он заметил беспокойный и косой взгляд директора распорядителя пополнив бровь, а в глаз председатель заговорил вы представили нам револьвер к виску я отвечаю перед пайщиками, ответил со Я выполнил свой долг по отношению к ним. Мы все ответственны, мистер Форсайт. Я надеюсь, что все мы исполним свой долг. Отчего бы не ограничить иностранные контракты малыми странами. Их валюта достаточно устойчива. Старый Мунт со своим драгоценным рингом. Нет-нет, отрезал Сомс. Надо вернуться к надежным делам. Что гордое одиночество, Форсай, это, а? Вмешиваться можно было во время войны. А в мирное время, будь то в политике или в делах, это полувмешательство ни к чему не ведет. Мы не можем контролировать положение дела за границей. Он посмотрел на окружающих и сразу увидел, что этими словами он задел какую-то струну. «Кажется, пройдет», — подумал он. «Я буду очень рад, господин председатель», — заговорил директор-распорядитель, «если вы мне разрешите сказать несколько слов». Дело было начато по моей инициативе, и я могу утверждать, как я полагаю, что до сих пор оно принесло обществу значительную выгоду. Но если один из членов правления столь резко возражает против этих дел, я, разумеется, не буду настаивать, чтобы правление продолжало вести их. Время сейчас действительно ненадежное. И, конечно, мы несколько рискуем даже при столь осторожных оценках, как у нас. «Что такое?» — подумал Солнц. «Куда это он гнет? Это очень благородно с вашей стороны, Элдерсон. Господин председатель, я полагаю, что мы можем отметить, как это благородно со стороны нашего директора-распорядителя. Ага, старая мямля. Благородно, старая баба. Резкий голос председателя нарушил молчание. Речь идет об очень серьезном вопросе. о всей нашей политике. Я считал бы необходимым присутствие лорда Фонтенойя. «Если вы хотите, чтобы я подписал отчет, — резко сказал Сомс, — то решение надо принять сегодня. Я остаюсь при своем убеждении, а вы поступайте, как вам будет угодно». Он бросил последнюю фразу из сочувствия к остальным. Все-таки неприятно, когда вас к чему-то принуждают. Наступило минутное молчание. И тотчас все стали обсуждать вопрос с тем намеренным многословием, которым пытаются смягчить уже навязанное решение. Прошло четверть часа, прежде чем председатель объявил, Итак, мы постановили, господа, объявить в отчете, что ввиду неустойчивого положения на континенте мы пока прекращаем страхование иностранных контрактов. Сомс победил. Он вышел из зала успокоенный, но растерянный. Да, он выдержал характер. Их уважение к нему явно возросло. Их приязнь, если она вообще существовала, явно уменьшилась. Но почему Элдерсон так изворачивался? Сомс вспомнил беспокойный косой взгляд стальных глаз директора при намеке на то, что вопрос будет поднят На общем собрании. Это его задело. Задело, но... Почему? Неужели он подделал цифры? Может быть. Слишком трудно было бы обмануть бухгалтеров. Если Сомс кому-нибудь верил, так это бухгалтерам. «Сэндис и Деван, неподкупные люди!» «Нет, нет, нет, не то, не то!» Он поднял глаза, купол святого Павла уже призрачно затуманился в вечеряющем небе и ничего ему не посоветовал. Солнцу мучительно хотелось с кем-нибудь поговорить, но никого не было. И он пошел быстрее среди торопливой толпы. Засунув руку глубоко в карман, он вдруг нащупал что-то постороннее, липкое. «Боже», — подумал он, — «это ерунда, брось их в водосток. Вот, будь у них ребенок, было бы кому отнести шары. Надо заставить Аннет поговорить с фляж. Он знал по собственному давнишнему опыту, к чему приводят скверные привычки. А почему бы ему самому не поговорить с ней? Сегодня он там ночует. Но тут его охватило какое-то беспомощное сознание своего неведения. Ох, это нынешняя молодежь! О чем они в сущности думают? Что чувствуют? Неужели старый Монт прав? Неужели они не интересуются ничем, кроме настоящего момента? Неужели они не верят в прогресс, в продолжение рода? Правда, Европа в тупике. Но разве не то же было после наполеоновских войн? Он не мог помнить своего деда гордого Доса. Этот старик умер за пять лет до его рождения. Но он отлично помнил, как тетя Энн, родившаяся в 1799 году, часто рассказывала об этом ужасном Бонапарте. Мы звали его Бонапартишкой, мой милый. О том, как ее отец получал от восьми до 10% дохода. И какое впечатление эти чертисты произвели на теток Джулию и Эстер. А ведь это было много позднее. И все же, несмотря на это, вспомните эпоху Виктории, золотой век, когда стоило собирать вещи, заводить детей. Ну, а почему бы не начать снова? Консоли поднимаются непрестанно с тех пор, как умер Даже если и рай, и ад отменены, нет оснований не жить, как прежде. Ведь ни один из его дядей не верил ни в рай, ни в ад. Однако они разбогатели, все имели семьи, кроме Тимоти и Суизина. Нет, нет, нет, рай и ад ни при чем. А в чем же тогда перемена, если только она действительно существует? И вдруг Сумсу стало ясно, в чем дело. Эти нынешние все слишком много говорят. Слишком много и слишком быстро. У них от этого скоро пропадет интерес ко всему на свете. Они высасывают жизнь и бросают кожуру. И, кстати, кстати надо непременно купить эту картину Диоргию. Да. Неужели молодежь умнее его поколения? А если так, то чем это объяснить? Может быть, и в питании? Этот салат из омаров, которым Флер накормила его в воскресенье, он съел его ужасная гадость, ужасная. Но от этого не стало же говорчивее. Нет, наверное, дело не в питании. И потом вообще, ум... Да где же теперь такие умы, которые могут сравниться с викторианцами, с Дарвином, Гексли, Диккинсом, Дизраэли, даже со стариком Гладстеном. Да он сам еще помнил судей и адвокатов, которые казались гигантами по сравнению с нынешними, так же, как он помнил, что джеймс и его отцу, судьи, которых он знал в молодости, казались гигантами по сравнению с современниками Солнца. Если судить по этому, то ум постепенно вырождается. Нет-нет, здесь что-то другое. Сейчас в моде такая штука, называемая психоанализом, по которой выходит, что поступки людей зависят не от того, что они ели за завтраком или с какой ноги встали с постели, как считалось в доброе старое время, а от какого-то потрясающего, Почтение, испытанного в далеком прошлом и абсолютно забытого. Подсознание. Выдумки, выдумки и микробы. Просто у этого поколения пищеварение скверное. Его отец и его дядя вечно жаловались на печень, но никогда с ними ничего не случалось. Никогда им не были нужны все эти витамины, искусственные зубы, психотерапия, газеты, психоанализ, спиритизм, ограничение рождаемости, остеопатия, радиовещание и прочее. «Машины», — подумал Сомс. Вот в чем, вероятно, дело. Как можно во что-нибудь верить, когда все так вертят? да тут и цыплят не пересчитать так они бегут но у флеш умная головка да подумал он и французские зубы все может разгрызть два года надо поговорить с ней пока эта привычка не укоренилась ее мать так не медлила и увидев перед собой подъезд клуба знатоков он вошел Швейцар вышел ему навстречу. «Какой-то джентльмен ждет солнца». «Какой джентльмен?» — покатился солнце. «Кажется, ваш племянник, сэр, мистер Велл Дарти». «Велл Дарти?» «Где он?» «В маленькой гостиной, сэр». «Маленькая гостиная — единственная комната клуба, в которую допускались те, кто не состоял в нем членом, была расположена в конце коридора и обставлена довольно убого, как будто клуб говорил «Увидите, что значит не принадлежать к числу моих членов?» Сомс зашел туда. Вэл Дарти курил папиросу и, видимо, был поглощен созерцанием единственного интересного предмета в комнате, своего собственного отражения в зеркале над камином. Встречаясь с племянником Сомс всегда ожидал, что тот скажет, знаете, дядя Сомс, я разырен в пух и прах. Разводит скаковых лошадей. Это же к добру не приведет. Ну, как поживаешь, — сказал Сомс. Лицо в зеркале повернулось, и там отразился рыжеватый стрижный затылок. Ничего, живем, спасибо. А вы отлично выглядите, дядя Сомс. «Я пришел спросить, неужели мне надо принять этих кляч старого Джорджа Форсайта? Они же ни к черту не годятся». «Хм, дареному коню в зубы смотреть, — сказал Сонс. «Конечно, — проговорил Вэлл, — они до того плохи. Пока я заплачу налог, пошлю их на продажу и продам, они не будут стоить и шести пенсов». Одна из них падает, только поглядишь на нее, две другие с запалом. Несчастный старикан держал их просто потому, что никак не мог с ними развязаться. Им по пятьсот лет. Да. А я думал, ты любишь лошадей, — сказал Сомс. Разве ты не можешь их пустить на выпас? Да, — сухо сказал Валл. Но мне ведь надо зарабатывать себе на жизнь. Я даже жене ничего не сказал, побоялся, что она посоветует принять. Я боюсь, что если я их продам, они мне будут сниться, они годятся только на живодежню. А нельзя ли мне написать душу и сказать, что я не настолько богат, чтобы взять их? Можно, можно, — сказал Сомс. И слова «Как поживает твоя жена?» так и не сошли с его губ на благотисью его врага, молодого Тиолиона. Этот человек умер, но факт оставался фактом. — Ладно, так и сделаю, — сказал Вэл. — Как сошли похороны? — Очень просто. Я не вмешивался. В дни парадных похорон прошли ни цветов, ни лошадей, ни султанов из перьев Моторный катафалк, несколько автомобилей, вот и весь почет, какой ныне оказывают покойникам, тоже знамение времени. «Я сегодня ночую на Грин-стрит», — сказал Вэлл. «Кажется, вы не там остановились, правда?» «Нет», — сказал Сомс, и не мог не заметить, как на лице племянника отразилось облегчение. так «Да, кстати, дядя Сомс, вы мне советуете купить акции ОГС?» «Наоборот. Я собираюсь посоветовать твоей матери продать их. Скажи ей, что я завтра зайду. А почему? Я думал, есть есть причины. Отрезал Сомс. Ну, ладно, пока. Сомс холодно пожал племяннику руку, посмотрел ему вслед. Пока. Выражение. укоренившиеся после Бургской войны. Сомс никак не мог к нему привыкнуть, совершенно бессмысленное слово. Он пошел в читальню. Знатоки стояли и сидели за столами, но Сомс, самый необщительный человек на свете, предпочел одиночество в глубокой нише окна. Он сидел там, потирая ноготь указательного пальца другим пальцем и разжелывал смысл жизни. В конце концов, в чем же ее сущность? Вот был Джордж. Ему легко жилось, он никогда не работал. А вот он сам работает всю жизнь. И все равно рано или поздно его похоронят, да еще чего доброго, на моторном катафалке. Взять его взять у молодого Монта. Вечно болтает, бог знает о чем. Взять этого тощего парня. который продал ему шары нынче днем, и старый фунтеной, и лакей, вон там устала стола, все и работающие, и безработные, и члены парламента и священники на кафедрах. почему чему все это? В Мэйпл-Дорхеме был старый садовник, который изо дня в день подстригал лужайки. Если бы он бросил работать, Во что превратились в лужайки? Вот так и жизнь. Садовник, подравнивающий лужайки. Другая жизнь? Нет, он в нее не верил. Ну, если даже принять эту возможность, наверное, там то же самое. Стричь лужайки, чтобы все шло гладко. А какой смысл? Какой смысл? И поймав себя на таких пессимистических мыслях, он встал. «Лучше пойти к фляр. Там ведь надо переодеваться к обеду». Он признавал, что в переодевании к обеду есть какой-то смысл. Но, в общем, это все вроде стрижки лужаек. Снова зарастет, снова надо переодеваться, и так без конца. Вечно делать одно и то же, чтобы держаться на каком-то уровне. А к чему?» Подходя к Саутсквер, он налетел на какого-то молодого человека, повернув голову. Тот как будто смотрел кому-то вслед. Сомс остановился, не зная, извиниться ли ему или ждать извинений. Молодой человек отрывисто бросил виноват стерж и прошел дальше. Смуглый, стройный человек и какой голодный взгляд. Только, видно, голод не тот, что связан с желудком. Буркнув ничего-ничего, Сомс тоже прошел дальше и позвонил у двери дочери. Она сама ему открыла. На ней была шапочка и меховая шубка, значит, она только что пришла. Сомс вспомнил молодого человека. «Может быть, он провожал Флэр. Какое у нее прелестное лицо! Обязательно надо с ней поговорить, если только она начнет бегать!» Однако он отложил разговор до вечера, когда собирался уже проститься с ней на ночь. Майкл ушел на собрание, где выступал кандидат Лейбористской партии, как будто не мог придумать ничего лучшего. Ты уже два года замужем, дитя мое, и я полагаю, тебе пора подумать о будущем. О детях говорят много всякой ерунды, и дело обстоит гораздо проще. Надеюсь, ты понимаешь это? Флёрш сидела, откинувшись на диванные подушки, покачивая ногой. Ее глаза стали чуть беспокойнее, но щеки даже не прозовели. конечно — проговорила она. — Ну, зачем спешить, папа? — Ну, не знаю, не знаю, — проворчал Сомсу. — У французов и у нашей королевской фамилии есть хорошее обыкновение отделываться от этого пораньше. Мало ли что может случиться. Лучше обезопасить тебя. Ты очень привлекательный дитя мое, и мне бы не хотелось, чтобы ты так разбрасывалась. Тебя столько всяких друзей. Да, — сказала Фляр, — ведь ты ладишь с Майклом, правда? О, конечно. Ну так чего же ждать? Помни, что твой сын будет этим, ну, как его там... В этих словах, несомненно, была уступка. Он инстинктивно не любил всякие титулы и звания. А может быть, будет не сын, — сказала Фляр. «В твои годы это легко поправимо». «Папа, я совсем не хочу много детей. Одного, может быть, двух». «Да», — сказал Солнцем, — «но я-то, пожалуй, предпочел бы дочку вроде вроде тебя, например». Ее глаза смягчились. Она перевела взгляд с его лица на кончик своей ноги, на собаку, обвела глазами комнату. Не знаю, не знаю. Страшно связывает. Как будто сама себе роешь могилу. Ну, я бы не сказал, что это так страшно. Попытался возразить Сомс. И ни один мужчина не скажет, папочка, твоя мать без тебя не могла бы жить, сказал он, но тут же вспомнил, как ее мать чуть не погибла из-за нее, и как все могло бы сорваться, если бы не он. И Сомс, Молча погрузился в созерцание беспокойной туфли Фляр. «Ну, что же, — сказал он наконец, — я считал, что нужно поговорить об этом. Я... я хочу, чтобы ты была совершенно счастлива!» Фляр встала и поцеловала его в лоб. «Я знаю, папочка, — сказала она. — Я эгоистка и свинья. Я подумаю об этом». я даже уже думала по праве сказать вот это правильно сказал солнце это правильно у тебя светлая головка для меня это большое утешение спокойная ночи милая и он пошел спать если был в чем то смысл то только в продолжении своего рода хотя и это стояло под вопросом не знаю подумал он не знаю может быть Стоило ее спросить, не был ли этот молодой человек. Ну, лучше оставить молодежь в покое. По правде говоря, он их не понимает. Его глаза остановились на бумажном пакетике с этими... Ну, этими штуками, которые он купил. Он вынул их из кармана пальто, чтобы от них отвязаться. но как? в огонь нельзя. Будет скверно пахнуть. Он остановился у туалетного столика, взял одну из пленок и посмотрел на нее. Господи помилуй! И вдруг, вытерев мундштучок носовым платком, стал надувать шар. Он дул, пока не устали щеки, и потом, зажав отверстие, взял кусочек нитки и завязал шар. отдал его рукой, тот полетел, красный, нелепый, сел на его постель, он взял второй шар и тоже надул, красный и зеленый. Фу ты, если кто-нибудь войдет и увидит, он открыл окно, выгнал оба шара в ночную темень и захлопнул окно, пусть летают там в темноте. Нервная усмешка искривила его губы. «Утром люди их увидят. Ну что же, куда же еще девать такие штуки?»